Разговор внезапно прекратился. Оба собеседника внимательно прислушались. Ничего. Что-то вроде вздоха, неясного ощущения. Кинг быстро оглянулся по сторонам, не увидев ничего необычного, он встал и влез в окно. Марлоу последовал за ним. Мужчины в хижине тоже прислушивались. Кинг пристально посмотрел в направлении угла тюремного здания. Вроде бы всё было в порядке. Пленные по-прежнему сновали туда-сюда. А в чём дело, их и спросил Кинг. Не знаю, ответил, прислушиваясь Марлоу. Люди по-прежнему перемещались по лагерю, но оа несколько проворнее. И посмотрите-ка, прошептал Текс. К ним вверх по склону, огибая угол тюрьмы, шёл капитан Брав. Следом появились другие офицеры, направлявшиеся к хижинам, где содержался рядовой состав. — Могут быть неприятности, — кисло заметил текст. — Возможно, это обыск, — предположил Макс. В мгновение ока Кинг встал на колени, отпирая черную коробку. Марлоу торопливо бросил. Увидимся позже. — Держите, — сказал Кинг, бросая ему пачку. — Ну, а увидимся вечером, если хотите. Марлоу выскочил из хижины и побежал вниз по склону. Кинг выдернул трое наручных часов, которые были спрятаны в кофейных зернах. Минуту подумав, он встал на стул и запихал часы в листья на крыше. Он знал, что все видели его новый тайник, но ему было всё равно, потому что с этим теперь ничего нельзя было сделать. Потом он запер чёрную коробку, и в этот момент в дверях появился Брав. "Ладно, парни, давайте выходите". Глава 4. Питер Марлоу думал только о своей фляге с водой. пока проталкивался через потный муравейник пленных, строящихся вдоль асфальтированной дороги. Он изо всех сил пытался вспомнить, наполнил ли флягу, но ни в чем не был уверен. Он сбежал по ступенькам в хижину, но хижина уже была пуста, а в дверях стоял грязный корейский охранник. Марло узнал, что ему не позволят пройти, поэтому развернулся, нырнул под свес крыши и перебежал к другому входу в хижину. Он успел подниматься. проскочить к своей койке и схватить флягу до того, как его заметил охранник. Кореец мрачно выругался, подошёл и знаком приказал положить флягу обратно. Но Питер Марлоу торжественно отдал ему честь и заговорил на малайском, который понимали многие охранники: "Здравствуйте, господин. Возможно, нам придётся долго ждать, и я прошу вас разрешить мне взять мою флягу, потому что у меня дизентерия". Говоря это, он потряс флягу, она была полна. Охранник вырвал флягу у него из рук и подозрительно обнюхал ее. Потом вылил немного воды на пол, сунул флягу Марлоу, снова обругал его и показал рукой на выстроившихся на улице людей. Марлоу поклонился, чувствуя облегчение, и побежал в строй к своей группе. — Где тебя носили черти, Питер? — спросил Спенс, раздраженный приступами дизентерии. — Да все в порядке, я здесь. Сейчас, когда у Марлоу была его фляга, он настроился легкомысленно. — Ну давай, Спенс, строй, ребят, — сказал он, подначивая. — И к черту, парни, стройтесь! Спенс пересчитал людей, а потом спросил, где Боне? — В госпитале, — объяснил Эверт. — Ушел туда сразу после завтрака. Я сам отвел его. — Почему, черт возьми, ты мне раньше об этом не сказал? — Ради бога, я проработал весь день на огородах, цепляйся к кому-нибудь другому. — Да успокойся, да черт побери! Но Питер Марлоу не слушал ругательства, болтовню и сплетни. Он надеялся, что полковник и маг тоже прихватили свои фляги. Когда группа была пересчитана, капитан Спенс подошел к подполковнику Селларсу, который лично нес ответственность за четыре хижины, и козырнул. 64 человека, как и должно быть, сер. 19 здесь, 23 в госпитале, 22 на работах. Хорошо, Спенс. Когда Аселлерс получил данные по своим четырём хижинам, он передал их полковнику Смедле Тайлору, отвечающему за 10 хижин. Потом Смедле Тайлор сообщил свои итоги дальше. Следующий офицер довёл их до сведения своего начальства, и эта операция повторялась по всему лагерю. Внутри тюрьмы и вне её до тех пор, пока общие данные не доходили до коменданта лагеря, тот сложил количество людей в лагере с количеством людей в госпитале и количеством пленных, занятых на работах, а потом доложил общие цифры капитану Йосиме, японскому представителю. Йосима обругал коменданта лагеря, так как в списке не хватало одного человека. Паника на часах охватила лагерь, пока отсутствующего человека не нашли на кладбище. Полковник Россерт из Королевской медицинской службы накинулся на своего помощника, полковника Кеннеди, который пытался объяснить, как трудно было составить отчет, после чего полковник Рофер обругал его вторично и сказал, что это является его обязанностью. Потом Рофер отправился с повинной к коменданту лагеря, который выбронил его за плохую работу, а комендант лагеря, в свою очередь, пошел к Йосиме и постарался вежливо объяснить, что человек был найден. Но трудно без задержки выдавать правильные цифры. А Йосима обругал коменданта за плохую работу и напомнил о его ответственности. Если он не сумеет уследить за несложными расчётами, возможно, пришла пора возложить на какого-нибудь другого офицера обязанность коменданта лагеря. Пока строй пленных то тут, то там взрывался раздражением, корейские охранники обыскивали хижины, особенно офицерские. В них, по мнению охраны, был спрятан радиоприёмник, связующая ниточка с живым миром, надежда людей. Охране хотелось найти приёмник, как 5 месяцев назад, когда один обнаружили такие. Но и охрана, и пленные изнемогали от жары, и обыск был поверхностным. Пленные обливались потом и отчаянно ругались. Несколько человек упали в обморок. Дизентерийные больные, вереницы бегали в уборные. Те, которым было очень плохо, садились где были на корточке или ложились на землю, отдаваясь боли. Здоровые не замечали Вони, она стала привычной. Как привычны были непрерывное основание в уборны, да и сам процесс ожидания. Через 3 часа обыск окончился. Людей распустили, они хлынули в хижины и в тень, задыхаясь, улеглись на койки или отправились в душевые, раздражённо дожидаясь, пока вода снимет головную боль. Питер Марлоу вышел из душа. Он обмотал сарон вокруг пояса и направился в бетонное бунгало, где жили его друзья, его группа. «Пукки Махлу!» — ухмыльнулся Мак. Майор Маккой был упрямым шотландцем невысокого роста с хорошей выправкой. Двадцать пять лет, проведенных в джунглях Малайзии, оставили глубокие следы на его лице, свое дело сделали и любовь к выпивке. и нескончаемая карточная игра и приступы лихорадки. Махлу сендерис ответил Питер Марлоу с удовольствием присаживаясь на корточки. Малайские непристойности всегда забавляли его. Это выражение не поддавалось дословному переводу на английский, потому что пук означало определённую часть женского тела, а махлу шрамной. Ублюдки, неужели вы не можете хотя один раз поговорить на хорошем английском? сказал полковник Ларкин. Он лежал на своём матраце на полу. Ларкин задыхался из-за жары, а голова болела после перенесённой малярии. Мак подмигнул Питер Марлоу. Мы всё время ему объясняем, но в его тупую башку ничего не лезет. Полковник безнадёжен. Верно приятель согласился Питер Марлоу, копируя австралийское произношение Ларкина. За каким чёртом я с вами двумя связался? устало простонал Ларкин. Я так и не пойму. Маку хмыльнул, потому что он лентяй, правда, Питер. Мы с вами всю работу делаем, а он сидит и притворяется, что встать не может. И всё из-за того, что у него лёгкий приступ малярии. Пукки махнул и дайте мне попить морло. Слушаюсь, сэр, господин полковник. Он протянул Ларкину свою флягу с водой. Когда Ларкин увидел её, он улыбнулся, превозмогая боль. Всё в порядке, дружеше питер тихо спросил он. Да, господи, я на какое-то время голову потерял. Мы с Магом тоже. Ларкин отхлебнул воды и бережно вернул флягу. Вы хорошо себя чувствуете, полковник? Петрар мрачно усмутил цвет лица Ларкина. Проклятье, проворчал Ларкин. Нет ничего, что не могла бы вылечить бутылка пива. Завтра поправлюсь. Пётр Марлов кивнул. Лихорадка у вас, по крайней мере, прошла, отметил он. Потом с подчёркнутой небрежностью вытащил пачку куа. Бог мой, одновременно ахнули Мак и Ларкин. Марлов вскрыл пачку и дал каждому по сигарете. Подарок от Деда Мороза. Где вы чёрт возьми их взяли, Питер?